Глава пятая. Очень захотелось ему съесть девочку, но он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Красная шапочка, Шарль перо Приготовилась яна смерть принять страшную. Хотя, честно говоря, ни к чему она не готовилась, просто впала в ступор. И неудивительно, когда несется на тебя такая вот машина весом под 300 кило. Но вместо чего-то очень ужасного девушка услышала поросячий виск Тогда и приоткрыла один глаз. Зосим открылся второй. Перед ней развернулась настоящая баталия. Огромный черный волчище вцепился в холку огромному вепрю. Размеры они были примерно одинакового, значит кабан все же не два метра, поменьше. Как говорится, у страха глаза велики. Яна как отошла от шока, начала бочком продвигаться в сторону высоких кустов. Волка этого она уже видела целых два раза. Значит, он существует на самом деле. Возможно, служит шизофренику. Больше того. Всего скорее щенок приходится волку-детенышем. И только подумала о щенке, как тот возьми и выскочи из-за дерева. «Ты что тут делаешь?» Мигом подбежала к нему Яна. А кабан с волком продолжали борьбу за право жить на белом свете и дальше. Веприю пару раз удалось сбросить себя черного монстра, но тут явно вошел в азарт и отступать не собирался. Волк даже не обращал внимания на боль. Все-таки кабан успел прихватить за лапу. Яна же схватила щенка, засунула за пазуху так, чтобы одна мордочка выглядывала и побежала. Глядишь, два диких зверя покусают друг друга и разойдутся каждый в свою сторону, зализывает раны. А она тем временем скроется во мраке чаще. Но мечтам не суждено было сбыться. Не пробежала она и десяти метров, как впереди из пушистого, можжевелового куста выскочил очень потрепанный... И очень злой волк. С клыков капала кровь, зверь постоянно щетинился, пока шел на одну лапу, прихрамывал на заднюю. И вот явно он был еще в силах перегрызть глотку беглянки. Прямо по глазам читалось его рвение. Девушка замотала головой. «Нет, не надо, пожалуйста!» Прижала к себе щенка, который тоже заволновался. Когда страшный волчище зарычал, приготовившись к броску, вдруг волчонок заерзал, начал выбираться из куртки. И выбрался таки, шмякнулся на землю как раз напротив черного дьявола. Маленький зверек опустил голову, как взрослый, оголил острые зубки и зарычал в ответ. Его поведение удивило всех присутствующих. Волчище вздернул уши и уставился на мелкого защитника». А Яне, ну очень захотелось упасть в оморок, да только не вышло, поэтому она опустилась на сухую траву и окаменела. После такого яростного рыка и нескольких попыток укусить обидчика за лапу, правда, каждая попытка заканчивалась для волчонка шлепком этой самой лапы по маленькому мохнатому заду, черный ужас подошел к Яне, ухватив ее за рукав и принялся дергать. Бедняжка выпорхнула из куртки со скоростью света, а волк взял в зубы ту да поплелся в кусты. Через пять минут из кустов вышел Евгений с курткой, обвязанной вокруг талии. На левом бедре, которая прекрасно просматривалась, зияло несколько колотых ран, на шее, груди, животе везде багровели ссадины. Лесник выглядел вымотанным, но все же подошел к Яне, схватил ее за шиворот, поднял на ноги. «Еще хоть раз! Даже если просто подумаешь сбежать!» «Меня уже ничто и никто не удержит!» «А где волк?» – пропищала Яна. «Это я, волк!» – взревел Евгений. «Я, дура ты набитая! Или, по-твоему, я любитель голым бегать по ночной чаще?» «Ну, может, ты эксбицианист таежный, откуда мне знать?» «Так» – закрыл рукой глаза и начал активно тереть их. «Все, чтобы я больше и слова от тебя не слышал. Скажи спасибо мелкому, иначе... кстати «Стой тут, я сейчас!» И куда ты ушел. Вернулся спустя минут пять, до да не один, с мертвым кабаном. На безумный взгляд Яны ответил с ехидной усмешкой. «Вот и парное мясо для твоей язвы!» Обратно шли медленно. Щенок через полчаса устал и попросился на руки к Яне, а еще через полтора часа притомился и Евгений. Тогда остановился, с тоской оглядел вепря, бросать добычу ой, как не хотелось! «Значит, слушай меня внимательно, курица московская!» Зыркнул на Яну. «Я сейчас перекинусь, так дело быстрее пойдет. А ты не вздумай орать или падать в обмороке, поняла?» «Угу!» — кивнула девушка. Снова на ее глазах случилось нечто невероятное. Первым делом глаза лесника зажглись багровым светом, потом когти с клыками полезли, а после донесся до ее ушей противный хруст костей, да шерсть отовсюду поперла». И через пару минут стоял перед ней монстр. Яна только хотела глаза под лоб закатить, как он рыкнул. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов. Затем злыдень подтолкнул к ногам Яны свою куртку. Девушка надела ее, хотя потом ощутила себя не в своей тарелке. Как-никак эта вещь минуты три назад терлась о причиндала лесника. Но ладно. Главное теперь согреется, да и щенка снова засунула за пазуху. Тот почти уже спал. Волчище вцепился клыками в ляжку вепря и потащил. Вернулись в дом с рассветом. Евгений затянул кабана в сарай, после чего забрался на крыльцо и снова стал человеком. Сил и желания прикрывать наготу не осталось, потому он спокойно нагнулся к глиняному горшку, что стоял у двери, вынул из-под него ключ. А Яна все это время стояла позади внизу. И до чего необычный вид ей открылся. Что ж, таким видом ее Вадик тоже похвастаться никогда не мог. «Заходи!» – буркнул лесник. Девушка прошла в дом, но даже несмотря на жуткую усталость, не могла не спросить. «Евгений!» – обратилась к нему. «Что надо!» – развернулся, а взгляд Яны снова застопорился на природных дарах Евгения. «Вы хотите меня подержать подольше, потом отволочь подальше в лес и там сотворить нечто ужасное?» «Слышал разговор, значит!» Опустился на диван, но соизволил положить ногу на ногу. «Итак!» «Теперь мы разобрали, что я волк». «Разобрались же!» Вскинул бровь. «Угу!» «Хорошо. А еще я лесник. И мы порой собираемся тесным кругом лесников, чтобы заниматься отловом животных, в основном раненых, больных или бешеных. Раненых держим на излечении, после вшиваем им маячок и отпускаем в освоясии. От неизлечимо больных избавляемся». Говорил с ней, как с откровенной дурочкой. «Я ответил на твой вопрос». полне. Теперь иди спать, и да, продукты я купил, даже в аптеку сходил. Но не дай бог тебе еще раз вот так вероломно прокатить меня. Не прокачу. И хотела уже пойти на второй этаж. Куртку верни. Да, пожалуйста. Стащила с себя куртку и бросила в него. А щенок даже заскулил во сне, оставшись без теплого места. Я надобрела до кровати, уложила волчонка, накрыла покрывалом, а после рухнула рядом просыпалось тяжело Несколько раз открывала глаза, затем переворачивалась на другой бок и опять уходила в забытье. Шутка ли, всю ночь промотаться по лесу, быть почти съеденной сначала вепрем, потом волком, а после убедиться окончательно в том, что волчище не просто волчище, а мать его Евгений. И главное, стоило закрыть глаза, как снился лесник, причем голый. Уж больно хорош собака. В первый раз рассмотреть его нормально не удалось, а сегодня утром все как на ладони, да в подробностях. вроде как и убивать ее не собирается. Он в целом не проявляет никаких заинтересованностей к ней как к женщине, только рычит, куксится или за шкирку хватает. Видимо и правда, людей не переваривает. Как в прямом, так и в переносном смысле. В кабаната вон как вцепился, чуть не сдох по дороге, а до дома дотащил. Интересно, кабанятина в запеченном виде вкусная? В полдень Яна все же вышла. Надо было разобраться с покупками, но на обеденном столе ее ждал сюрприз. На большой целлофановой пеленке лежала гора мяса. Разделанного лучше, чем на мясокомбинате. Девушка пугливо обошла эту гору, оценила масштабы. И тут в дом вошел лесник в окровавленном переднике с такими же кровавыми руками и здоровенным тесаком. Яна аж икнула от неожиданности. «Столько вам хватит на неделю?» Ткнул тесаком в мясо. «Тут нам и на год хватит!» Закусила губу и покосилась на нож. «Вот и отлично!» и да «Завтра у меня гости». «Знаю, знаю. Сидеть и не показываться». «И не только. Ты мне должна теперь. Я спас твою тощую задницу от вепря. За что, будь добра, приготовь добротный ужин на завтра. Нам нужно будет мясо, а на гарнир свари картошку в мундире». «Хорошо». Волк, видимо, ждал отпора, а, получив робкое согласие, как-то растерялся. «Ну, хорошо, что хорошо». «В доме есть еще один холодильник, точнее морозильная камера в кладовке, а поваренная книга на полке за тобой». «Угу!» Яна посмотрела на него во все глаза. «Красивый мужик, хоть и дикий. Щетину сбрить, немного подстричь и прямо картину пиши. К тому же не такое, чтобы совсем волосатый. На груди немного, да волшебная дорожка от пупка, переходящая в такое черное облачко, а ниже...» «Эй!» Вернул ее на землю. «Ты там зависла, что ли?» «М-м-м-м», проморгалась Яна, «что еще?» «Нет, ничего, ребенком займись». И пошел, продолжая бубнить себе под нос. «Ну и бабы пошли. Больные, пустоголовые, вырождается рот людской». Вот же, приехала на отдых, а вынуждена впахивать на егеря-оборотня. Кстати, наверное, привирает хвостатый. Наверняка щенок его, просто лень своим отпрыском заниматься, вот и нашел бесплатную няньку. И неужели оборот не существует? Яна достала с полки поваренную книгу и зачитала. 200 способов приготовить дикое мясо. Дичь, кабанятина, оленина и прочее. Хорошо с картинками». Но от созерцания прекрасного отвлекло рычание. Яна оббежала стол и обнаружила щенка. Тот забрался на стул, вцепился в нижний кусок мяса и пытался всеми силами вытянуть его из общей массы. «Так, фу!» – отодрала волчонка от добычи. «Раз ты почти человек, нельзя есть сырое мясо, фу, говорю». Тот очередной раз заскулил, поджал хвост и ушел на коврик, притом демонстративно отвернулся от Яны. Девушка тем временем заглянула в холодильник и была, честно говоря, приятно удивлена. Евгений не поскупился. Тут и овощи самые разные, и фрукты, и кефиры с йогуртами. Тогда как о них-то Яна совсем забыла сказать. «Да, провизии на месяц вперед». «И что за гости к нему завтра придут?» Из рации прозвучало имя Потапыч. Очередное кодовое имечко. Через час Яна с Волчонком уже заседали за столом. Именно так. Девушка усадила серого спасителя за стол, поставила перед ним тарелку куриного супа с фрикадельками. Щенок был вынужден сначала ждать, когда остынет, а потом положил лапы по обе стороны от тарелки и приступил к трапезе. Само собой, брызги летели во все стороны, но не на полу же кормить. А между тем у Яны мысль проскочила, что вот когда вернется домой, закинет удочку Вадику о детях. Если, конечно, Вадик ее дождется. Хотя, куда денется? Живет-то у нее в квартире, а обратно к маме его никакими калачами не заманишь. На съемное жилье тоже не пойдет. Перед сном Яна, как и прописал в правилах волк Евгений, почитала щенку сказку про курочку Рябу. И ведь серый слушал. Правда, на середине уснул. Девушка положила зверька на его излюбленное место в ногах, накрыла пледом. После чего настало время читать совсем другую книгу, а именно поваренную. Все же завтра перед Яной стоит задача накормить общество лесников, а это несколько многожрущих рыл мужского пола. Даже ее хрупкий Вадик и то ел как не в себя. Что уже говорить о гостях оборотня, которые, скорее всего, тоже оборотни. Так, кабанятина. Отварная, тушеная в красном вине, азу из кабана, жаркое из... и сознание Яны плавно перетекло из реальности в мир сновидений, где и снился кабан, за коем она носилась по лесу с топором Евгения, а свинья лесная убегала, хрюкала, материлась на нее. Вдруг... Из малинника выпрыгнул голый лесник, схватил кабана за клык, приложил пару раз осру землю, после чего оставил свинью тихо материться в полуживом состоянии, сам же подошел к Яне, обхватил своими ручищами за лицо и принялся вылизывать. Проснулась девушка, понятное дело, от шершавого языка волчонка. «Серый! Фу!» принялась вытирать наволочкой лицо. «Нельзя никого облизывать! Эх, такой сон испортил!» Поднялась и посмотрела в окно, а затем на часы. Восемь утра. А щенок спрыгнул с кровати и начал бросаться на дверь. Видимо, пора в туалет. Но раз мелочь пузатая все же не совсем волк, пора его сводить до унитаза. Гляди, что и получится. Яна подхватила Серого и отнесла в ванную, где усадила на стульчак. Само собой, волчонок не понимал, что от него хотят. А терпение подходило к концу, поэтому через пять минут он жалобно заскулил и снова обдул Яну. На ее халате мигом разрослось большое желтое пятно. В итоге девушка взяла понурого зверька и понесла вниз. Евгений в это время сидел за обеденным столом, пел кофе, ел булочку с кунжутом и читал газету. На появившуюся на кухне растрепанную, заспанную Яну в мокром халате отреагировал грозным изломом в брови. «Доброе утро!» — скривилась пленница. — Тут такое дело. Ты же мужчина. — Ну, вроде минуту назад был им. А что? — Вот. — Посадила щенка на стул. — Его нужно приучить к туалету. — И? Как я это сделаю? Когда вытащите его из волчьей шкуры, возможно, я еще и подумаю. А так уж извините. Все звери ходят в туалет одинаково. — Прекрасно. — Тоже уселась за стол. — Может, хоть кофе нальешь? «Сама нальешь», и снова вернулся к чтению. «Хам!» «Истеричка», — произнес спокойно. «И халатик смени, тебя как-никак пометили, а мне это не нравится». «То есть?» — уставилась на него. «Инстинкты требуют отвоевать территорию соперника и оставить на ней свой запах». «Да ты!» — покраснела от злости Яна. «Извращенец!» «Говорю же, истеричка!» «У меня нет сменной одежды». Решила все же задержаться на кухне, вот пусть нюхает. «Скажи свой размер». Посмотрел на нее своими черными глазами. «Что именно надо, и я куплю». Изобразил нелепую улыбку. «Хорошо». И да, все же не вытерпел и поднялся. «Не забудь, сегодня гости, чтобы все было вкусно». «Надо было тебе и повариху прихватить заодно. Что сварю, то и будете есть». «Нет, милочка». «Если плохо приготовишь, есть мы тебя будем». «Не надоело еще?» А Евгений склонился над ней, кажется, даже своим носом ее носа коснулся и произнес. «Не надоело. Ты хоть и тоще но пахнешь вполне съедобно». «Грубиян!» Груби, — прошептала ему в губы. «Психическая!» — ответил тоже шепотом. «Ах! А ведь Яна была бы совсем не против, если бы лесник лизнул ее прямо как во сне». что то есть в нем такое притягательное хоть и выглядит лохматым лохматымйи определенно ему нужно подстричься и побриться и сразу помолодел бы а халатик мини произнес на выходе из дома когда гости твои явятся крикнула ему вслед всем вечера что ж, день начался с суеты сначала завтрак потом прогулка с играми затем обед и попытка отучить щенка от жевания тапок А после настало время готовиться к гостям. Яна еще раз перечитала все имеющиеся рецепты приготовления кабана и остановилась на тушеном мясе с лавровым листом и перцем. До прибытия голодных егерей оставалось три часа. Но в тишине готовить Яна не любила, поэтому включила айпод, что стоял рядом с микроволновкой. Хоть музыку послушать. Телевизора-то в избе нет. Или есть, но его прячет собака злая. Из динамиков полилось что-то современно популярное, а главное – заводное. И понеслась. Яна подготовила кабанятину, поставила на плиту два гигантских сотейника, заложила туда куски мяса, следом отправила морковь, лук, перец, лавровый лист и влила помимо воды по полстакана красного вина. Что ж, теперь картошка. Третью конфорку заняла кастрюля, куда был отправлен молодой картофель. Но сварить его лучше перед самыми посиделками. И пока мясо тушилось, распространяя по дому наиприятнейший аромат, Яна прилегла на диван. Ноги гудели. Был бы рядом Вадик, она попросила бы его помассировать ножки, а так хоть кверху положить, чтоб кровь отлила. Но мысли о Вадике быстро вытеснил образ волка. «Все-таки такой гигант! Неужели ему не нужны женщины? Или нужны? Уж найти себе красотку на пару ночей нынче не проблема». А вот интересно, какой он с женщинами? Такой же грубый, как и в общении, или все-таки аккуратный? От приятных дум отвлек как раз их виновник. — Я в лес, — заявил сходу. — Ненадолго к семи вернусь. И втянул носом аромат мяса. — недурно недурно Только вина надо побольше. Про побеги я усвоила, так что... — Какая же ты мелкая! — осмотрел босые ступни от силы 36-го размера. «К слову, список всего, что мне нужно на столе». Лесник глянул на нее с недоверием, потом подошел к столу, взял блокнотный лист бумаги. И с каждым очередным пунктом его брови поднимались все выше. «Ты же говорила только про одежду!» Перевел ошарашенный взгляд на Яну. «Я девушка. Мне для комфортного пребывания в плену надо все то, что указано в списке». «И ничего особенного. Всего-то несколько сменных комплектов одежды, обувь на разную погоду, средства гигиены, тампоны», — специально выделила. «А то никаких посудных губок не хватит». «Не приведи, Господь, еще когда-нибудь связаться с бабой». Сложил лист бумаги в маленький квадратик и спрятал в задний карман джинсов. И спешно покинул дом. «Что ж, Яна на сей раз бежать не собиралась». Тем более, зря, что ли, столько времени убила на этого кабана. Попробовать теперь просто обязано Да и щенка уже не бросишь. Если все так, как сказал Евгений, и волчонок действительно маленький, оборотень, то вчерашний ее побег был самым позорным поступком за всю жизнь. я не на самом деле стало так стыдно, что она всеми силами старалась не думать о случившемся, а то совесть начинала входить в раж. До гостей оставался час». Мясо дотушилось и оказалось, на удивление, мягким, а это успех. Все-таки ни разу не доводилось еще готовить диких зверей. Картофель тоже дошел до кондиции, и сейчас самое время погулять с Сержем. Все равно придется потом сидеть в заперти, а щенку еще в туалет бы сходить, да и просто подышать свежим воздухом. Они резвились у дома, Яна, как всегда, пряталась, зверек ее искал. И вот спряталась она за пнем столом, притихла. Вдруг через минуту услышала жалобное скуление. Тогда же выскочила, чтобы разведать обстановку, а напротив, благо задом к ней, стояли три огромных бурых медведя. Щенка же след простыл, но потом девушка обнаружила его, выглядывал бедняжка из-за угла дома. А медведи стояли, втягивали воздух носами, перетаптывались с лапы на лапу. Яна только хотела шаг в сторону сделать, как наступила на гравий. Тот предательски захрустел под ботинками, А медведи тотчас развернулись. Ну, этого оказалось достаточно, чтобы мозг разорвал связь с пространством и временем. Очнулась Яна, лёжа на широченном пне, а вокруг неё стояли три голых мужика и так гаденько похихикивали. В одном из голышей сразу узнала, ну надо же, таксиста, что её вёз от вокзала до петушков. «Вы!» — приподнялась на локтях. «Добрый вечер!» — смущённо почесал затылок. Он был старше остальных. Но в лицах у всех троих имелось что-то общее. Мужчины сразу сели за стол, чтобы не светить естеством. «Добрый, однако...» — оглядела Яна каждого с пристрастием. «Когда я падала, тут стояли три медведи. А сейчас вы и без одежды...» «Ну да», — произнес на выдохе таксист. «Это мы. В смысле, мы медведи». Яна же легла обратно, устремила взор на сумеречное небо. «И как вас зовут?» Заложила руки за голову, что-то уже не страшно. «Я Семен Семенович», — молвил водитель УАЗика. «А это мои младшие братья, Саня и Миха». «Здрасте», — произнесли почти в один голос двое рослых качков. «Вы в курсе, что являетесь соучастниками похищения?» — покосилась на Семена. «Нет, нет, нет», — тут же открестился медведь. «Мы вас не похищали, это все Евген». — Саня с Михой так вообще вас первый раз видит. Я всего лишь поведал волку о том, что случилось мне довести до петушков славную девушку. Остальное на его совести. — Тогда, может, вы поможете мне вернуться домой? — подскочила Яна и уселась в позу лотоса. От ее пытливого взгляда все трое заерзали и покраснели. — Яночка, мы бы с радостью, но не можем встревать в дела волчьи. Не наша юрисдикция. — Вот медведи, а трусы. нахмурилась. «Ладно, так это вы эти самые гости, верно?» «Угу», — кивнул таксист. «Уму непостижимо. Волки, медведи и кого в следующий раз ждать? Лосей с вепрями?» «Нет, других оборотней нет. Кстати, а где Евген?» «Бродит где-то. Сказал, к семи вернется». «Угу, а сейчас без пятнадцати». Вы «Очень красивая», — выдавил себя, кажется, Саня. «Напоминайте Белочку, только хвостика не хватает». «Хм...» — смутилась Яна. «Спасибо. Товарищи медведи, а вы так и будете сидеть в столь интересном виде? Ничего не отмерзнет?» «Ах, да!» Семен стал совсем пунцовый. «У Жеки есть шмотки для нас. В сарае лежат». «Прекрасно». Яна не без помощи симпатичного Саши спустилась со стола и отправилась в сарай за одеждой. И правда, там на крючках висело несколько комплектов, Подобных еще в пинтбол играют. Куртки и штаны цвета хаки. Через пару минут у каждого в руках было по одежке. Щенок тоже вышел из укрытия и сейчас вовсю рассматривал новоприбывших. «Так и не обращался еще?» Кивнул в его сторону семён «Нет». Яна присела на пенек. «Эх, бедный мальчишка, досталось же ему». «А что с ним случилось?» «Может, хоть они объяснят, что к чему». на медведь быстро смекнул и снова открестился. «Пусть Евген сам расскажет, если посчитает нужным. А то нам еще работать вместе и в гости друг к другу ходить. Не хочется лицезреть его злую морду». «Сплошные тайны, ей-богу!» — пригорюнилась Яна. И тут пожаловал сам хозяин. Лесник вышел из-за дома, а как увидел картину маслом, где Яна сидела напротив троицы без штанов, так и прирос к земле.